Глава 41 Карим. Карим, мне нужно встретиться с тобой. Срочно. У Акима встревоженный голос. Мне кажется, я впервые слышу хоть какие-то эмоции у этого мужика. Это касается твоей новой горничной. Его голос прерывается и... сбивается. «Я приеду прямо сейчас. Ты дома?» «Да, жду тебя». Пока Аким едет, я накручиваю себя как пружину. Да, я попросил Акима разузнать все о Вике еще неделю назад. Не знаю, почему. Я всегда проверял горничных. Да, но достаточно поверхностно. чтобы судимостей не было, чтобы рекомендации были не липовые и так далее. Но с Викторией сразу все пошло по одному месту. Эмир с Еленой, а я сижу в своем кабинете, и когда туда врывается Аким, сразу понимаю. То, что он расскажет мне, разорвет на хрен, Всю мою реальность. Аким тяжело дышит, глаза квадратные. Будто его вштырило наркотой. Но я знаю, что он никогда не опустится до такого. Карим, блядь! Он запускает руку в волосы и тяжело дышит. Говори уже. не предлагаю ему выпить, потому что ясно не до этого. Аким падает в кресло и произносит тяжело. Блядь, я неделю нормально не спал, поэтому мой рассказ может быть сбивчивым. "Договори да же", повторяю твёрдо. "Что там с Викторией?" Короче так, Когда ты скинул мне её документы, я отправил запрос по своим ребятам. Первое, что всплыло, она лежала в больнице три года назад, после серьёзной аварии. Вот откуда шрамы. Авария, ясно. И что? Мало ли что могло с ней быть. А лежала она знаешь где... «Больница номер два города... Ничего не припоминаешь?» давид взглядом. Оттягиваю ворот футболки, который начинает сдавливать шею. «Оттуда я забирал трупа Сият и Эмира». Его отдали мне обернутого в больничную пеленку, застиранную до дыр, и почти бесцветную. «Ваша жена поступила к нам, можно сказать, в критическом состоянии. Голова была раздроблена, сердце едва работало. Буквально на последних минутах мы сделали Кесарева и достали ребенка. Мальчик не пострадал. Он родился раньше срока, на две недели, но с ним все в порядке. Вы можете забрать его». Опознать труп осият было нереально. Я что-то мямлил, глядя на труп, у которого фактически не было лица. Передо мной лежала полная женщина, но и на фото осият значительно набрала вес. Мне просто сказали «это она», и я кивнул. Мозг отказался запоминать Осият именно такой, разорванный на куски. Я даже не сразу сообразил, почему мне отдали мальчика, если по документам должна была быть девочка. Уже дома попал под давление отца, который настаивал на генетической экспертизе. А я просто видел. Мой пацан это. В каждой черточке еще крошечного лица видел и себя, и ее. Я сделал тест на отцовство, лишь бы отец отстал от меня. Конечно, Эмир оказался моим сыном. Уже потом, когда я консультировался с врачами, мне объяснили, что такое бывает. Иногда мальчишки прячутся, и разглядеть признаки гендерной принадлежности на УЗИ невозможно. Поэтому и предполагают, что, скорее всего, девочка. «А, ну вот как!» А Аким прокашливается. Какова вероятность, что в дом к тебе придет работать женщина, которая лежала в той же больнице, что и твоя жена, за тысячи километров отсюда, Карим? И попала она туда в ту же самую дату, что и осият. Сглатываю. Что это за нахер вселенский заговор? Спрашиваю сквозь зубы. Внутри скручивает все от злобы на девку, в которой я что-то разглядел, расчувствовался как пацан, а она... «Что ей надо от меня?» — рычу на Акима. «Я ездил туда, Карим?» — говорит он тяжело и смотрит из-под лобья. «Мне пришлось действовать не совсем законно, Но я выяснил кое-что. Да ты можешь по-человечески сказать. Карим, ты похоронил чужую женщину.